Раньше ему не нужно было называть себя. Подавляя улыбку швейцар, лакеи и метрдотель первой и почтительно называли его по имени. Его знали лучше, чем подданные знают своего короля. Теперь ему пришлось назвать себя. Но этого мало. Слова Тонио Преста вызвали у конторщика неожиданный эффект. Он вдруг откинулся назад и несколько минут смотрел на Преста изумлённым взглядом. Потом любезно, но холодно сказал: Вероятно, вы изволите быть однофамильцем известного преста. И вот тут преста допустил молодоше. Он не захотел убеждать молодого человека в том, что противоречило очевидности. Этот юноша в очках также не поверил бы преста в том, что он есть он, как и Себастьян. Зачем ставить себя в глупое положение человека, который явно присваивает чужое имя? Да, однофамилец. Отвёл преста и поспешил подняться на лифте и скрыться в свой номер. Что же будет дальше? озабоченно подумал он. Оказывается, потерять своё лицо при неприятная вещь. Престо проголодался. Хорошо ещё, что в отеле можно завтракать и обедать не платя каждый раз. Престо позвонил и заказал завтрак. От внимания престо не ускользнуло, что лакей как-то особенно смотрит на него. Видимо, весь-то неизвестному молодому человеку, который имел бестактность присвоить себе проглямевшее имя, уже обошёл весь отель. Преста позавтракал и повеселел. В конце концов все объяснится, и он сам будет смеяться над своими злоключениями. Теперь он решил осуществить свою давнишнюю мечту, которую лелеял все время, пока находился в лечебнице Сорокина. Преста решил сделать первый визит к Геде Люкс. Он извинится перед ней, и... как-то она теперь примет его. Преста еще раз критически посмотрел в зеркало и нашел, что он настоящий красавец. Вот когда он сможет играть роли в высоких трагедиях. Мечта его осуществится. Он Ромео, Гетта Юлия. Просто стал в позу и протянул руки к воображаемой Юлии. Великолепно. Неотразимо. Она не устоит. Теперь она не откажет мне, подумал он и переодевшись в новый костюм, отправился вниз. Вилла Гетта Люкс находилась за городом, недалеко от киногородка мистера Пичча. в полумиле от его собственной виллы. У Преста не осталось денег, чтобы нанять автомобиль. «Придется идти пешком», — думал он. И тут же утешил себя, что Моцион — очень полезная вещь. Однако он скоро убедился, что даже самые полезные вещи приятны только тогда, когда их имеешь в меру. Жара стояла нестерпимая. Белое шоссе блестело так, что глазам было больно. Вдобавок, По шоссе всё время туда и обратно сновали автомобили, которые так пылили, что просто задыхался. Он никогда не думал, что автомобили оставляют позади себя так много пыли, и что они могут доставлять столько неприятностей человеку, который принуждён плестись по дороге. А автомобилисты как будто издевались над пешеходами, и проезжая мимо, так вызывающе ревели в свои гудки и пускали столько пыли в глаза, что просто сжимал кулаки от негодования. Никогда ещё путь до Кинограда не казался ему столь длинным. Когда просто добрался наконец до Виллы Люкс, то вид у него был очень не презентабельный. Лицо и воротничок почернели от грязи и пота, волосы слиплись, костюм и ботинки покрылись тонким слоем пыли. Он осмотрел себя и начал колебаться, показываться ли ему перед Гетдой в таком виде. Но желание скорее увидеть её заставило Тонию решительно нажать кнопку звонка. Дверь открылась, и просто увидел ту самую горничную, которую он едва не уморил со смеху вместе с её госпожой. К счастью, девушка не узнала его. Она осмотрела несколько презрительно его костюм, но, взглянув на лицо, приветливо улыбнулась. Эта улыбка ободрила. Я крилила просто. Я хотел бы видеть Мес Люкс. Тысячи молодых людей, мечтающих о славе киноартистов и артисток. Желают видеть мисс Люкс в надежде воспользоваться ее протекцией. Десятки тысяч людей всех возрастов и обоих полов сочли бы за счастье лицезреть божественную Люкс.